Глава 12. Без гнева нет прощения. В плену не прощение. Меня часто спрашивают: "Как могла я простить нацистов?" Во мне нет божественной силы даровать прощение или очищать души от зла, отпуская людям их грехи. Но во мне есть внутренняя сила освободиться самой. У вас она есть тоже. Прощение совершается вовсе не ради тех, кто причинил нам зло. Когда мы кого-то прощаем, то делаем это исключительно ради себя, чтобы не оставаться жертвами и заложниками прошлого, чтобы перестать тащить через всю свою жизнь тяжкий груз, не содержащий в себе ничего, кроме боли. Бытует ещё одно ошибочное представление о прощении, будто существует такой способ примирения, как просто признать, что вы окончательно покончили с прошлым, и вопрос закрыт. Ничего не выйдет. Речь не о том, чтобы обрубить все концы и выбросить за борт. Прощать это об умении отпускать. Мы говорим, что не можем простить, но в таком случае мы расходуем энергию, чтобы быть против вместо того, чтобы быть за себя, вместо того, чтобы тратить её на свою жизнь, ту, которую мы заслуживаем. Прощать не означает разрешать другому продолжать нас ранить. Ненормально, когда кто-то заставляет другого страдать, но это уже сделано. И никто, кроме нас самих, не исцелит наши раны, не освободит от боли. Такое освобождение даётся нелегко. Происходит оно не за один день и одну ночь. На пути к нему мешает многое, но прежде всего жажда справедливости, жажда мести, желание выслушать извинения, даже просто услышать признание вины. Годами я вынашивала мечту, как выслежу Йозефа Менгеле в Парагвае, куда он бежал после войны. Чтобы подобраться к нему, я выдала бы себя за журналистку или прикинулась бы его единомышленницей. Я вошла бы к нему в дом, взглянула бы на него и сказала: "Я та девочка, которая танцевала для тебя в Аушвице. Ты убил мою мать". Мне хотелось бы посмотреть на выражение его лица. Хотелось бы наблюдать Как до него доходит осознание истины. Хотелось бы увидеть, как заплещется вина в его глазах. Обижать будет некуда. Хотелось, чтобы он предстал беспомощным перед лицом всего им содеянного. Хотелось видеть его слабым, а себя чувствовать сильной, быть победительницей. Я не стремилась к мести, вернее, не совсем. Что-то подсказывало мне, что ранней, кого бы ты ни было, я не облегчу собственную боль. Однако долгое время я тешила себя такими фантазиями. Они не гасили моего гнева, не утоляли моей печали, но давали какую-то отсрочку. Проще отпустить прошлое, когда другие видят нашу правду и говорят о ней. Когда существует коллективный процесс, реституционное правосудие, трибунал по военным преступлениям, комиссии по установлению истины, комитеты примирения, когда виновные несут ответственность за причиненный им вред, а суды всего мира вытаскивают правду на свет божий. Но ваша жизнь не зависит от того, что вы получаете, или чего не получаете от других. Ваша жизнь только ваша собственная. Вас удивит то, что я сейчас скажу. Без гнева мы не придём к прощению. В течение многих лет у меня были огромные проблемы с гневом. Я не признавала его. Он пугал меня. Я думала, что утону в нём, что стоит ему начаться, и он не кончится. что он полностью поглотит меня. Однако, как я уже говорила выше, экспрессия прямая противоположность депрессии. Эмоции, которые мы бурно выплёскиваем в результате сильных переживаний, нам не вредят. Нездорово другое долго копящиеся и медленно тлеющие в нас чувства. Когда мы прощаем кого-либо, мы освобождаем себя от внутреннего груза. Но этого не могло произойти, пока я не разрешила себе чувствовать и не дала волю гневу. Однажды я даже прибегла к помощи своего психотерапевта. Мне было важно, чтобы он находился рядом во время задуманного мною эксперимента. Я легла на пол и хотела выкричаться, но крик не шёл из меня. Тогда я попросила психотерапевта прижать меня к полу, буквально сесть на меня. чтобы ощутить его силу и захотеть ей сопротивляться. Вополь, который я испустила, был длительным и по первобытному диким. Тихая, не находящая выхода ярость приводит к саморазрушению. Если не давать ей, причём активно и намеренно, выплёскиваться наружу, если постоянно сдерживать себя, то мы будем всю жизнь за неё держаться. Ничем хорошим для нас это не заканчивается. Не приводит к добру и привычка вымещать на ком-то злость. Всякий раз, бесконтрольно взрываясь, мы думаем, будто испытываем катарсис. Правда, расплачиваться за наше якобы очищение приходится всегда другим. Подобное поведение ни от чего не освобождает, напротив, может вызывать зависимость. Мы лишь запускаем пагубный цикл. Когда злость порождает злость. Лучшее, что можно сделать с гневом, научиться контролируемо давать ему выход, а затем расставаться с ним. Может показаться, что это довольно просто, но если в детстве от нас ждали, что мы во всём будем хорошим ребёнком, если учили, что злиться недопустимо, что это отпугивает, если мы когда-нибудь пострадали от чьей-то злобы, Нам будет нелегко позволить себе почувствовать гнев, а тем более его выразить. Лина была потрясена, когда без всяких объяснений, без обсуждения муж неожиданно заявил, что хочет развода. Прошёл год. Она блестяще справляется, преуспевает в работе, окружает любовью и заботой троих своих детей и даже снова начала встречаться. Она эффектно выглядит. шигаляя модной стрижкой и дерзкими серьгами. И всё-таки чувствует, что психологически застряла на одном месте. Не может избавиться от ощущения, что жизнь её жестоко обманула. Я потеряла то, что не хотела терять, говорит она. Мне не дали выбора. Лина прошла через чувство глубокой печали, горя и вины. Она собрала все силы, о которых даже не подозревала, чтобы заботиться о своих детях и заниматься практическими вопросами развода. Но несмотря на все переживания, она почему-то не испытывала злости. В своё время, много лет назад, Лина непосредственно наблюдала, как её любимая тётя проходила через такой же ужасный развод. Видела, как она отстранилась от мира, годами ожидая, что её муж поймёт свою ошибку. и будет молиться о прощении. Даже когда тётя умерла от рака, она всё ещё надеялась, что муж вернётся. Помня в каком горе жила её тётя, Лина однажды направилась в лес, думая освободиться от гнева, который, как она была уверена, всё-таки где-то глубоко в ней затаился, пусть даже она и не чувствовала его. В полном одиночестве она шла по тропинке в глуп леса, остановилась на поляне, с высокими деревьями и настроилась на то, чтобы кричать громко и долго. Но ничего не получилось. Так она была зажата. Чем сильнее Лина пыталась выразить свой гнев, тем в большее отцепинение впадала. Как я могу почувствовать и выразить свою злость, если я боюсь это чувствовать? Если я не хочу это чувствовать? Для начала Признайте право вашей злости на существование, сказала я ей. Вы имеете право чувствовать злость, гнев, ярость. Это человеческие эмоции. Вы человек. Когда мы не можем дать волю гневу, мы либо не признаём, что стали жертвой, либо отказываем себе в человеческой нормальности. Так страдают перфекционисты. Молча В любом случае мы отрицаем реальность, заставляем себя жить в неменее, притворяемся, что всё у нас в порядке. Это не освобождает от боли. Кричите и бейте кулаками подушку. Идите на пустынный пляж или поднимитесь на вершину холма и кричите изо всех сил вместе с ветром. Найдите толстую палку и колотите ею по земле. Когда мы остаёмся одни в машине, то часто поём: почему бы нам не покричать в одиночестве? Закройте все окна, сделайте мощный вдох и на выдохе добавьте голоса. Пусть выдох постепенно перерастёт в самый длинный и громкий крик в мире. Если ко мне приходит пациент, который выглядит непреклонным и закрытым, Я обычно говорю: "Сегодня мне почему-то хочется покричать. Давайте покричим вместе". И мы это делаем. Если вы боитесь кричать в одиночестве, найдите друга или психотерапевта, который будет кричать с вами. Это приносит большое облегчение. Возникает глубокое, почти головокружительное состояние, когда мы слышим собственный естественный голос. исполненный искренним чувством голос выражающий свою такую непростую правду когда мы срываем с себя все маски когда наконец можем заявить о себе да из меня сделали жертву но больше я не жертва я это я гнев вторичная эмоция наша защита Броня, которую мы надеваем поверх первичного чувства. Мы расплавляем свой гнев, поскольку нам надо добраться до того, что находится под ним: страха или горя. Только тогда можно начинать самую тяжёлую работу из всех прощать себя. В одну августовскую пятницу, днём, вскоре после того, как я начала набрасывать черновой вариант глав этой книги, Я откуда-то возвращалась домой и обнаружила у своей входной двери мужчину. На нём были брюки цвета хаки и рубашка поло. На груди был прикреплён официального вида именной бейдж. "Я из компании водоснабжения", сказал он. "Нужно проверить у вас воду на предмет загрязнения". Я впустила его, отвела на кухню. Он включил воду, проверил кран в ванной, а затем сказал: "Мне нужно позвонить начальнику. Возможно, у нас тут проблемы с кранами". Он позвонил со своего мобильного и позвал коллегу на помощь. Приехал мужчина в такой же одежде и с бейджем. Они снова покрутили краны и сказали мне, что на всякий случай я должна снять с себя все металлические предметы: часы, ремни, украшения. Я сняла цепочку и браслет. С кольцами было сложнее. Из-за артрита в мои кольца вставили маленькие застёжки, иначе я ни за что не смогла бы их стягивать со своих отёчных суставов. Но с артритом сложное и расстёгивать эти застёжки. Я попросила мужчин мне помочь. Они ещё раз проверили краны и изобразили некую процедуру очистки воды. Сказали мне пойти к раковине в ванной комнате и включить воду. Стоять и смотреть, пока струя не станет голубой. Я прошла по коридору, включила воду, стала смотреть, как она течет. Ждала и ждала. Вдруг я все поняла. Поспешила обратно на кухню, но они уже ушли. Вместе с моими кольцами, цепочкой и браслетом. Полиция сказала, что я стала новой жертвой известной схемы преступлений в отношении пожилых людей. Я чувствовала себя глупой и наивной, что попалась на их уловки. Каждый раз, когда думала о том, какой доверчивой дурой я была, мне хотелось провалиться сквозь землю. Впустила их, позволила ходить по моему дому, собственными руками вручила им свои украшения. Можно было бы ещё и чек выписать. Полицейские, впрочем, как и мои дети, смотрят на это иначе. Слава богу, что вы их послушались. Они забрали вещи, но вам не навредили. Если я попыталась бы сопротивляться, они могли меня связать или того хуже. То, что я выполняла всё, о чём они просили, причём без всякой суеты, возможно, спасло мне жизнь. Такая точка зрения весьма правильная, но она не делает меня счастливее. Я лишилась дорогих моему сердцу вещей, особенно ценным для меня был браслет, тот самый, который Бела подарил мне, когда родилась Марианна, тот, что я тайно вывезла из Чехословакии, спрятав его в подгузнике дочери. Это всего лишь вещь, безделушка, но всё-таки она символизирует нечто большее: жизнь, материнство, свободу. Всё то, что приносит счастье, и за что нужно бороться. Моя рука без браслета белая, кажется мне голый. Потом пришёл страх. Много дней меня преследовало навязчивое чувство, что они обязательно вернутся и убьют меня, чтобы я не болтала лишнего. Потом появилось желание наказать преступников, унизить их. Я представляла, как кричу Это как же вас мать воспитала? Вам не стыдно? А потом был стыд за себя. Я сама открыла дверь, отвечала на их вопросы, слушалась их указаний, сама попросила их расстегнуть кольца, добровольно отдала браслет. Я ненавидела ту себя, которая была там, которая покорно смотрела, как течёт вода из крана. Ту, какой я себя сейчас увидела: уязвимой, немощной, доверчивой. Но единственный человек, кто навешивал на меня эти ярлыки, была я сама. Я хочу сказать, что жизнь продолжает давать мне возможность выбирать свободу. Свободу любить себя такой, какая я есть: человечной, несовершенной, цельной. Именно поэтому я простила себя, отпустила их и тем самым освободилась от этого морока. У меня есть моя жизнь, которую нужно прожить. Есть работа, которую нужно выполнять. И любовь, которой я могу делиться. У меня нет времени держаться за страх, гнев, стыд, отдавать даже частичку своих чувств. Тем двоим, которые и так уже меня обокрали, ничего им больше не дам, не намерен тратить на них свои силы. Во время недавней поездки по Европе мы с Одри были в Амстердаме, где я выступала в доме музея Анны Франк, а затем нас пригласили на потрясающее представление прима-балерины Национального балета Нидерландов Игонеды Йонг. Вдохновлённая историей той ночи в Аушвице, когда я танцевала для Менгеле, создала, поставила и исполнила в мою честь балетный спектакль. Выступление состоялось в 74-ю годовщину моего освобождения из Гунскирхена, то есть 4 мая 2019 года. В этот же день в Нидерландах ежегодно проводится день поминовения мёртвых. Когда вся страна замирает на 2 минуты в молчании в память о голландцах, погибших во Второй мировой войну. Когда мы с Одре приехали в театр, нас встретили как знаменитостей, со авациями и цветами. Люди плакали и обнимали нас. Короли и королева опаздывали на выступление, и нам предложили занять их места. Само представление оставило во мне одно из самых впечатляющих И дорогих сердцу воспоминаний. Я была абсолютно потрясена силой, грацией и страстью Игонеде Ёнг, изображением красоты и превосходства духа в Аду. Ещё более потрясающим было то, как постановщик сделал образ Менгеле. Это был голодный призрак, унылый, опустошённый и вечно неудовлетворённый. Артисты вышли на поклоны, и зрители встретили их бурными овациями. Когда аплодисменты стали стихать, Игонеда де Йонг, держа в руках охапку цветов, спустилась со сцены и подошла прямо к нам с Одри. Свет прожектора упал на нас. Балерина обняла меня со слезами на глазах и подарила самый большой букет. Зал просто взорвался. Я не видела ничего перед собой, когда мы вставали с наших мест. Глаза всё ещё наполнялись слёзы. Мне потребовалось много десятилетий, чтобы справиться с гневом и горем, чтобы освободиться от Менгеле и Гитлера, чтобы простить себя за то, что я выжила. Но тогда, в театре, Глядя, как на сцене воплощали один из самых тёмных моментов моей жизни, я снова убедилась в том, что поняла ещё той ночью в бараке. Хотя Менгеле и обладал всей властью, хотя изо дня в день он указывал грозящим пальцем, кому жить, а кому умирать, он был ещё большим узником, чем я. Я была невиновна, И я была свободна. Ключи к освобождению. Избавьтесь от непрощения. Готовность прощать. Вспомните о человеке, который вас обидел или навредил вам. Что из следующих утверждений вам кажется наиболее правдивым? То, что тот человек сделал было непростительно. Тот человек не заслужил моего прощения. Пожалуй, того человека можно было бы простить. Если я прощу, значит, тому человеку всё сойдёт с рук. Если я прощаю, то даю ему право поступать так со мной дальше. Прощу только тогда, когда восстановится справедливость, когда будут принесены извинения и признание вины. Если вы согласны даже с несколькими из этих утверждений, То скорее всего вы растрачиваете свои силы на то, чтобы быть против кого-то, а не за себя и жизнь, которую вы заслуживаете. Прощение это не то, что вы даёте другому. Прощение это освобождение себя. Признайте свой гнев и освободитесь от него. Назначьте себе свидание. Себе в гневе. Если мысль о том, что вы можете разозлиться, вас страшит, попросите друга или своего психотерапевта помочь вам. Признайте, что ваш гнев имеет право на существование. Посмотрите, как вы можете его контролировать. Дайте ему выход и избавьтесь от него. Кричите как можно громче. Бейте боксёрскую грушу. Колотите палкой по земле, разбейте тарелки. Заставьте гнев выйти наружу. Выпустите его, чтобы он не гноился и не отравлял вас. Не останавливайтесь до тех пор, пока от гнева ничего не останется. Через день или неделю сделайте это снова. Простите себя. Когда нам трудно избавиться от мыслей о человеке, который причинил нам вред, то скорее всего мы держимся за чувство вины, или стыда, или за осуждение себя. Мы рождаемся невинными. Представьте, что держите на руках прекрасного ребёнка. Почувствуйте тепло и доверие этого крошечного создания. Вглядитесь в пытливые и широко открытые глаза. Посмотрите на маленькие ручки, которые тянутся, как бы пытаясь схватить каждую частичку непостижимого и прекрасного мира. Этот ребёнок вы. Скажите, я здесь. Я живу ради тебя.